поспешил выполнить его просьбу. А теперь, сказал Графоли, удобно усевшись с зажжённой трубкой. Займёмся нашими счетами, мои милые ангелочки. Маттео Где книга? Раньше, чему он успел спросить расчётную книжку? Маттео Уже положил перед ним небольшую засаленную тетрадку. У карафоли сделал знак мальчику, подавшему необожжённую спичку. Ты остался мне должен вчера одно су. Ты обещал вернуть его сегодня. Ну, сколько же ты принёс сегодня? Мальчик долго не решался ответить. Он густо покраснел. У меня не хватает одного супа. Что? У тебя не хватает суп. И ты говоришь об этом совершенно спокойно? Я говорю не о вчерашнем супе. Мне не хватает одного супа сегодняшнего дня. значит, не хватает двух су. Хм. Подобной наглости я ещё не видел. Право я не виноват. Ты перестань болтать ерунду. Тебе известно наше правило. Снимай куртку. Получишь два удара. За вчерашние и два же сегодняшние. Сверх того за твою наглость лишаю тебя картошки. Рикардо, дружок, ты так мил, что вполне заслуживаешь это развлечение. Ну, возьми коричней. Рикардо был тем самым мальчиком, который с такой готовностью подал ему хорошо обожжённую спичку. Он снял со стены плётку с короткой ручкой, на конце которой висело два кожаных ремешка с большими узлами тем временем тот у кого не хватало двух су снял курточку и спустил до пояса рубашку подожди немного с отвратительной усмешкой остановил его горафоли ты вряд ли окажешься в одиночестве Канпании же всё гораздо приятнее. К тому же, и каждому не придётся приниматься за дело несколько раз. Дети молча и неподвижно стоявшие перед своим хозяином при этой жестокой шутке засмеялись каким-то сделанным смехом. Я уверен, что у того, кто громче всех смеялся, не хватает всего больше. Ну, кто из вас смеялся громче других? спросил графоли. Все указали на мальчика, вернувшегося первым и принёсшего кусок дерева. Сколько у тебя не хватает? Я право не велеваю. Отныне тот, кто ответит я право не виноват, получает одним ударом плётки больше, чем ему полагается. Сколько у тебя не хватает? Я принёс доску, большую, хорошую доску. Важное дело. Пойди к булочнику и спроси его, даст ли он тебе хлеба в обмен на твой кусок дерева. Увидишь, что нет. Сколько же тебе не хватает, говорю. У меня 30 су. Тебе не хватает четырёх су, мержавец. Целых четырёх су. И ты осмеливаешься показаться мне на глаза? Рикардо. Но ну, тебе везёт, плутишка. Ты здорово позабавишься. снимаю куртку а одеяшко, которое я принёс, оставлю себе на обед